ТОП-ЛИСТ ДЕСЯТЬ ЛУЧШИХ СТИХОТВОРЕНИЙ ПОЭТОВ ТОЙ ПОРЫ Константин Батюшков ТЕНЬ ДРУГА Вечерний ветер, волов плескания, Однообразный шум и трепет парусов, И кормчиво на палубе взвывания, Костражи, дремлющий под говором волов, Всю сладкую задумчивость питала, Как очарованный у мачты я стоял, И сквозь туман, и ночи покрывала, светила севера, любезного искал.